Глава двадцать пятая. Выбор мастера Кракина. «Люди слабы», — думал мастер Кракен, поднимая свою рабочую комнату в башню. Такими сотворил их Господь, слабыми, сомневающимися, подверженными искушениям. И только чистота помыслов, только вера, только надежда, только свободная воля приведут к победе. К победе над слабостью, над скверной, над темными сторонами своей натуры. О нет, не агнцы приходили искать покровительство Ордена Стражей. Или же не только агнцы. Были запятнавшие себя преступлениями против Господа и Короля. Были те, кто оказался изгнан из рода, заразные. Мастер давал шанс всем, с двумя условиями. Стоять за новых братьев, что сам себе выбрал, и подчиняться слову мастера. Кто-то справлялся, а кто-то нет. За почти 30 лет существования Ордена мастеру доводилось и изгонять, И наказывать. Но надо отдать людям должное не слишком часто. Конечно, кого-то только могила исправит, но многие, получив шанс, вцепляясь в него зубами, и очень им дорожили. Кракену казалось, что гриф с Хальком как раз из тех, кто дорожит. Гриф родился в семье зажиточного торговца, чей дед прибыл на устику откуда-то из оазисов Артаара. Правда, отроку не хотелось учиться поиску редких товаров и подсчету прибыли. Ему, как и всякому мальчишке, больше нравилось махать палкой и драться с другими мальчишками. И когда ему стукнуло семнадцать, ушел из дому, куда глаза глядят. Кракен же тогда только подумывал о создании такого места, где можно будет учить магов, и искал соратников и сочувствующих. Потому что у него не было ничего, а хотел он весь мир без малого. И откуда только такие мечты в голове нищего сироты, которому повезло встретить хороших учителей магии, Место располагало, через устиг уходили во всех направлениях. северо и востока, пешие и конные, и по воде тоже. Кто просто так, не в силах противиться зову ветра странствий? Кто в поисках богатства и славы? Кто в святую землю? Кто из нее? Кто с товаром? Кто с ножом в глухом переулке? Да еще и властители этих мест и миры потомков пророка совсем утратили силу, и на их владение кто только не покушался. И дожди, и тигры и в итоге самый мир позвал северян с материка. Был бы грех не воспользоваться смутой, и Кракен воспользовался. Старая крепость, построенная лет сто назад, годилась для его целей. Она принадлежала одному из знатных и богатых выходцев из Бизантия. Только вот оборонить роскошное сооружение владелец не мог. И Кракен предложил сделку. Он с друзьями охраняет крепость, а взамен может жить там, есть, пить, сопровождать хозяина в выездах в город и куда там еще нужно, в общем, обеспечивает безопасную и безбедную жизнь. Наследников у почтенного Василия не было, и уговориться о передаче имущества кракину за верную службу удалось достаточно легко. Почтенный Василий не был скупым и высоко ценил спокойствие и безопасность, а отряд обученных магов в качестве охраны обеспечивал и то, и другое. Кракен всегда был щедр, когда дело касалось знаний и умений. Он считал, что Род Господь дал ему самому шанс то и он теперь должен давать этот шанс другим. И та первая десятка приятелей, ставших потом близкими друзьями, сейчас не могла похвастаться разве что бессмертием, а все остальное им было подвластно. С Кракеном остались не все. Остался Крот, он с юности был почти полностью слеп и жил на ощупь, но второго такого целителя просто не существовало. Остался Дельфин, ему было не просто на суше, но он повторял, что это вызов и если он научится, то смогут и другие. Остался черепаха. Никто так не умел заклясть стены, как он, чтобы не разрушались и чтобы были неподвластны атаке, обычной и магической. Остался смерч, некромант небывалой силы. Остальные уходили, но приходили другие. Сначала десяток, потом еще десяток. На третьем, что ли, десятке, Кракен догадался преобразовать магическую вольницу во что-то более приличное и легче управляемое. Хочешь укрытия? Хочешь учиться магии? Уже маг и хочешь себе приличную службу? Отлично, все это есть, и для тебя тоже. А что готов в ответ? Нет, просто слов недостаточно, нужна клятва. Не хочешь громко говорить, кто ты есть? Скажи про себя, я услышу, а больше и знать-то никому не нужно. И вот гриф ты и был, если не из второй десятки, то из третьей точно, из тех, кто уже давал клятву кто обещал исполнять приказы, кто обещал беречь братьев по ордену. Он оказался недурным боевым магом, но еще и семейное прошлое давало о себе знать. Считать он тоже умел, и торговаться его все же научили. Когда оказалось, что боевых магов и без него полна коробочка, он сообразил, что у него есть и другие сильные стороны, и за это Кракен его уважал. По сути, Гриф решал вопросы обеспечения крепости продовольствием и отлично решал отправлялся в поездку по острову, и не только по острову, и на материк, и на соседнюю Милиту, и еще куда там надо, и договаривался. В крепость везли муку, крупы, овощи, фрукты, мясо и птицу, и все, что нужно для пропитания вечно голодных боевых магов. И ткани, лен и шерсть, и кожу, на ремни, сапоги и ножны, и металл для кузни, и оружие, и что еще можно привезти. И Гриф справлялся. Он брал с собой десяток человек в качестве охраны и еще десяток слуг, сложить, запаковать, присмотреть в пути, увести в повозках. И молодежь не отказывалась поехать с ним, потому что это путешествие и впечатление. А подраться можно и в таком путешествии тоже, с нынешней-то жизнью. Харька он тоже привез из одной такой поездки. Слабый маг, но человек хитрый и изворотливый. Это было про него. Вроде бы парни хотели обвинить в том, что наслал порчу на скотину. А тот и сказать-то против не смог. Вот Гриф его и спас. Привез и сказал – «Не дал загубить, пусть пользу приносит». Харёк клятву принес без малейшего сомнения и помогал Грифу в его делах как мог. Куда теперь два этих недоумков впутались? Последние месяцы Гриф постоянно находился в разъездах, и Харёк был при нем. И оба они, вместе с отрядом, вернулись вчера вечером. Доставили и разгрузили привезенные мешки. Они ходили морем до Мелитты. И привезли с тамошнего рынка вино, зёрна Ро и сыры, каких нет в Монтереале, и еще пшеницу, и белые длинные зернышки риса, доставленные из далекого Востока. А с утра, согласно правилам, отправились на тренировку. И вот теперь один пылает гневом, а второй избит. Хорошо избит, как девица побила. Впрочем, сестру Феникс невозможно назвать слабой и неумелой, потому что она сильна и умела, и одарена сверх меры. И подумать только, такое сокровище сидело бы в отцовском замке, а потом стало бы самое большее супругой второго принца то и вовсе какого-нибудь соседа. Когда среди ночи посреди рабочей комнаты возник неугомонный брат Лео и сообщил о девице, желающей принести клятву, Кракен был готов услышать очередную историю о немилом замужестве или несчастной любви, но никак не к тому, что увидел и услышал. Пропавшая Барбара Леварио, которую не нашли после штурма Костеля Либра, не пленница и не хладным телом. Более того, поговаривали, что она предала потому что такую силищу бы да на защиту замка. И все могло бы быть иначе. Зная мощь нападавших, кракин понимал, не могло бы, но дожди не воюют с девицами. Взяли бы в плен, да отпустили потом за выкуп. Им достаточно того, что наказали графа Аделарда. Однако Барбара пропала, чтобы оказаться через месяц с половиной на его пороге. Дальше интереснее. Девица рассказала, что подверглась насилию со стороны кого-то из братьев. И Кракен видел, нет, не лжет, но невероятно, конечно, насилие над Барбарой Леварио, и она хм, не убила на месте. И еще более невероятно, зная ее взрывной и неуемный характер. Но какая же роскошная удивица, то есть не у девицы, магическая аура, стихийные силы, боевые, невероятная регенерация, все при ней. Целительства нет, и бытовой магии не дали. Но да, она и тем, что есть, проживет. И откуда-то еще возникает сила смерти, совсем непонятное явление. Конечно, не дело скрывать знатную девицу и наследницу изрядных богатств. Но сам подписался. Искушение принять сильного мага, учить его, работать с ним оказалось слишком велико. К тому же, ненадолго до того, Кракен уже договорился с собственной совестью в отношении еще одного неофита. Любопытная вышла коллизия. Так что пусть девица тоже остается. Но и это оказалось не все. Во время клятвы помянутая Барбара назвала совсем другое имя, и Кракин это понял. Конечно, спросил, хоть и не сразу, и услышал вовсе невероятное. Дочь графа Ливарио убили. Перед ним ее тело и совсем другая душа. Как такое возможно, господи? Теперь он стал смотреть еще внимательнее и понимал, что нет, она не обманула. Травление сонным зельем можно объяснить частичное беспамятство, и некоторые перемены в характере, но чтобы измениться полностью, невыносимая, дурно воспитанная, вздорная девица, которой Барбара была всегда с момента первого появления при дворе, сменилась разумной и рассудительной молодой женщиной. И что говорить, такой нрав намного больше подходил для обладающего немалой силой мага, боевого мага. Говорят, раньше в кастельан Либра тот еще стон стоял, когда вдавал к графу подросла доченька. Граф был человек спыльчивый и нетерпимый к любому несогласию с ним. Кичился происхождением, богатством и силой. Единственная дочь уродилась в него, а от матери северянки взяла только красоту. И, возможно, какие-то силы. И отцовский нрав в лучшем виде. Как он ее учил-то, что не научил держать себя в руках? Ну, конечно, стоило поглядеть на лицо брата Лео, когда тот понял, кого именно притащил в крепость. Тащил-то одаренную танцовщицу, Кстати, танцовщицей оказалась блудная душа Патиленко. И еще какой танцовщицей? А притащил... Всем известную знатную девицу. Но потом уже сам смеялся, когда представлял ее принцу. И вот теперь та, что называется Барбара Риварио, обвиняет брата Харька. Обвиняет в похищении и насилии. Но на самом деле, и Кракин это отлично понимает, в смерти Барбары. А за ее спиной принц Готфруа. Глядящий на нее с таким восхищением, с каким никогда не смотрел на невесту брата. И неугомонный брат Лео, который с первого вечера заявил, что это его женщина и точка, и если детали и истории станут известны постанут, не нужно сомневаться, языки, надо думать, уже работают. У нее и другие защитники найдутся, потому что разумно, добра, не бежит от трудностей, делает все, что положено, располагает к себе. А Харек, к слову сказать, хоть и приносил несомненную пользу, такого расположения добиться не смог. И что же теперь с ними делать?